Размышляя обо всем этом, я шагал по коридору за молодой симпатичной толстушкой. На ней был розовый, очень стильно-го оттенка костюм. Из-под воротничка выглядывал белый платок. Длинные серьги, свисая с пухлых ушей, болтались при каждом шаге и паплескивали, как автомобильные стоп-сигналы. Я оглядывал ее с головы до ног. Несмотря на полноту, двигалась девушка очень легко. Конечно же, под костюмом эти пышные формы очень выигрышно обтягивала тугое белье, и я просто не мог не залюбоваться, как элегантно ее плотная попка раскачивается при ходьбе. И я почувствовал к этой девушке симпатию. Ее манера толстеть не создавала никакой путаницы в моей голове. Не хочу, чтобы это звучало оправданием, но я редко испытываю симпатию к окружающим женщинам. Наверное, просто не влюбчив. На уж если возникает кому-то симпатия, мне сразу хочется разобраться, настоящее ли это чувство, и если настоящее, какое оно на практике. Поэтому я прибавил шагу, поравнялся с ней и извинился за то, что опоздал на целые восемь или девять минут. Никак не ожидал, что у вас на входе проверяют так долго, сказал я. Да и лифт здесь ужасно медленный, поверьте. У ворот этого здания я был за десять минут до назначенного. Девушка коротко кивнула, словно говоря: понимаю. От ее шеи пахло духами, будто летним утром идешь мимо поля душистых дынь. И этот запах вызывал странное чувство, словно чья-то память связала меня с каким-то неведомым местом, раздвоенности, какая-то ностальгия. Иногда у меня бывает такое, чаще всего от запахов. Почему? Объяснить не могу. Какой длинный коридор, сказал я, чтобы как-то разрядить обстановку. Не сбавляя шага, она посмотрела на меня. На вид лет двадцать-двадцать один. Резкие выразительные черты, широкие скулы, красивая кожа. Продолжая глядеть на меня, она раскрыла рот и сказала «пруст». Впрочем, возможно, она произнесла не «пруст», а что-то другое, но губы ее сложились так, словно говорили «пруст». Я по-прежнему ничего не услышал, ни голоса, ни дыхания. как если бы нас разделяло невидимое толстое стекло. «Пруст?» «М -м -м -м -м «Марсель Пруст?» — переспросил я. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и повторила. «Пруст». Отчаявшись что-либо понять, я снова пропустил ее вперед и, шагая следом, принялся лихорадочно подыскивать слова, похожие на «пруст». Слово за словом я обормотал всякую околесицу, вроде «брус», «турус» или «парауст». Но Ничего совпадающего бы с движениями ее губ не находил. Похоже, она сказала именно Пруст. Но что может быть общего между длинным коридором и Марселя Прустом? Я не понимал хоть убей. А может, она упомянула Марселя Пруста как метафору все той на длину коридора? Но、ну, если так, сравнение слишком уж смелое. Да и реакция на мои слова получалась не очень приветливой. Я еще могу понять, когда романы Пруста сравнивают с длинными коридорами. Но наоборот. Извините, коридор длиннющий, как Марсель Пруст. Как бы то ни было, я шагал за ней по длинному коридору, просто бесконечному. Мы сворачивали то вправо, то влево, поднимались и спускались по лестницам небольшим, ступенек в пять-шесть, а он все не кончался. Мы проделали путь длиной в несколько уложенных набок небоскребов. Возможно, мы вообще никуда не двигались, окружили позамкнутой прямой, как на гравюрах Обманка Сэшера. Морис Корнелий Сэшер, голландский художник-сюрреалист, создатель галерей парадоксальных реальностей. Мы шли и шли, но вокруг ничего не менялось: тот же мраморный пол, те же стены яичных оттенков, те же деревянные двери с железными ручками и сумасшедшими номерами, и ни одного окна. Каблучки ее туфель все так же мерно цокали по полу, а вслед за ними плямкали мои кроссовки. Я даже забеспокоился, не плавятся ли у меня подошвы. Настолько хлипкие мы размякшим казался звук моих шагов. Мне еще ни раз в жизни не доводилось разгуливать в кроссовках по мрамору, а потому я никак не мог определить, нормальный это звук или нет. По размышлив я решил, что, видимо, нормальный лишь наполовину. Именно в таком соотношении было задумано и организовано все вокруг. Когда толстушка вдруг остановилась, я был так занят мыслями о звучании своих кроссовок, что налетел на нее и чуть не сбил с ног. Ее спина оказалась мягкой и уютной, будто созревшее дождевое облако, а шея благоухала спелыми дынями. От толчка она потеряла равновесие, и мне пришлось поддержать ее за плечи, чтобы не упала. Простите, сказал я. Я задумался. Очаровательная толстушка взглянул на меня, чуть зардевшись. Я не был уверен на все сто. но она вроде бы не рассердилась. «Тато селу», — произнесла она с мягкой улыбкой и, пожав плечами, добавила, «села». Разумеется, она сказала совсем не это, но, как и в прошлый раз, мне послышалось, будто именно такие звуки сорвались с ее губ. «Тато селу», — переспросил я больше для самого себя. «Села». «Села», — подтвердила она. Турецкий язык? Но я сроду не слышал ни слова по-турецки. «Значит, даже не турецкий, а какой-то еще?» Вконец запутавшись, я отказался от попыток пообщаться. «Что поделаешь? Явная нехватка опыта. Чтение по губам — слишком мудреное искусство, чтобы за каких-то два месяца овладеть им как следует». Она сунула руку в карман жакетика, выудила оттуда овальную карточку с электронным кодом и прижала к замку двери с номером 728. В замке еле слышно щелкнуло, дверь приоткрылась. Отличная техника, что говорить. Она встала у порога и, придерживая дверь, кивнула мне. Зумсто, села. Хм, что я, разумеется, сразу и сделал.